Глава шестая. «Мы должны провести церемонию здесь», — Ребекка подняла руку, обводя комнату. «Будет прекрасно, если свадьба пройдет в этом зале». «Нет», — Лазар покачал головой. «Торжество пройдет в Бухаресте. Наш дворец парламенту намного больше». «Больше не значит лучше», — Иштван сделал глоток напитка. «Это здание — жемчужина Восточной Европы, известная на весь мир». и вызывающая зависть. Величественная. Мы проведем свадьбу здесь». Они продолжали решать мое будущее и обсуждать мою свадьбу с козлом, который откровенно пялился на грудь девушек, стоящих неподалеку от нас. Я уставилась в пол, крепко сжав стакан в руке так, что стекло треснуло в знак протеста. Если не считать пульсирующей боли в пятках, я онемела. Мне ничего не хотелось, кроме как снять эти чудовищные туфли и где-нибудь в тени истечь кровью. Я сомневалась, что они это заметят. Мысли путались, пытаясь сопоставить всё, что я узнала в последний час. Откровение Кейдена ввергнуло меня в трепетное волнение. А это несвоевременное предложение руки и сердца, обрушившееся с неба, лишило надежды и радости. Двери моей позолоченной тюрьмы закрывались медленно, Я не замечала этого, пока они передо мной не захлопнулись. «Нам необходимо многое обсудить. Давайте встретимся после завтрака и обговорим детали брачного контракта. К тому времени поезд уже прибудет в Прагу». Слова Иштвана пронеслись у меня в голове, в то время как две женщины обсуждали два приема по случаю помолвки, здесь в Бухаресте. «Прага?» — нахмурился Александр Лазар. «Надеюсь, охрана поезда удвоилась». Слышал, что движение «Повстад» усилилось. «Повштад. Восстание» с чешского. «Повштад» — то же, что и армия Саркиса здесь. Такие люди есть и в вашей стране. Кучка головорезов, играющих в мужскую игру. Повстанцы «Повштад» и защитники Саркиса — самые заметные группы сопротивления, которые сражались против обеих сторон, набирая силу среди чистокровных фейри и элиты. За последние две недели они взорвали два правительственных здания и четыре поезда. Я полностью уверен в своих солдатах. Они явно более обучены, чем шайка чрезмерно уверенных в себе хулиганов». и штван сделал глоток. «А теперь можем ли мы поговорить о свадьбе вашего сына и моей дочери?» «Дочь? Я подумала о том, как бы сложилась моя жизнь, если бы отец был жив». Я бы вышла за Серджио сотню раз, если бы это вернуло папу. Не было ни дня, чтобы я не скучала по отцу. Его смерть всё ещё потрясала меня. Всё, чем я занималась, я делала для него, чтобы он гордился мной. Отец был жёстким, суровым человеком со своими подчинёнными, но оставался справедливым и добрым. Он был из тех людей, ради которых хочется работать усерднее, чтобы произвести впечатление и заслужить уважение. я же видела мягкую сторону, доброту и теплоту. Я никогда не сомневалась в его любви и в том, что отец гордился мной. Он бросил вызов родителям, влюбившись в женщину, которую они считали недостойной его положения. Мои родители так и не поженились. У меня даже не было фотографии матери. Их история любви оказалась короткой, но страстной до самого конца. Мама забеременела и выносила меня. Мой дядя Андрис говорил, что отец изменился после её смерти. Сам папа редко рассказывал о маме, но когда заговаривал, то в словах проскальзывали лишь любовь и почтение, которые он испытывал к ней. «Кичим, твоя мать, она была очень умной. Не думаю, что у меня имелся хоть какой-нибудь шанс переплюнуть её в этом. Она была сильной, весёлой, а её красота...» Она могла улыбкой поставить меня на колени. Отец убрал прядь волос с моего лица. Ты так на неё похожа. Тёмные волосы и глаза. И такая же свирепая натура. Ты даже не представляешь, насколько ты особенная. Никогда не занижай себе цену. Мой отец так и не смог смириться со смертью матери, любя её до самого последнего вздоха. Он бы никогда не захотел для меня такой жизни. Воображаемые стены сдавливали меня, перекрывая воздух. Паника поднималась внутри. Приём словно окутала дымкой, и он стал каким-то далёким. Мне нужно было убраться отсюда. Каждое слово, произносимое моей неминуемой судьбе, эхом отдавалось в моей голове. Желание закричать и разбить стакан на пол заставляло меня удерживать его ещё крепче. Извините. Я сделала книксен, повернулась, прежде чем кто-нибудь успел бы меня остановить, и направилась к дверям. Стоило мне скрыться из виду, как я побежала по коридору. «Беги!» — крутилась в моей голове команда. Сняв туфли, я швырнула их вдоль коридора и побежала вверх по лестнице. Босыми ногами, утопая в мягкости ковра, поднималась всё выше и выше, а потом ковёр сменился камнем. Подтянув платье, я ощутила себя героиней из сказок, которые читала в детстве. Но вместо того, чтобы сбежать от принца в полночь, я бежала к нему. Я ушла далеко. Сюда не пускали гостей. В этом месте не было украшений. Они приберегались для гостей внизу. Ноги горели от того, что я поднималась всё выше и выше по лестнице. Я двигалась на автомате, прекрасно помня дорогу. Очень немногие знали о существовании этого места. Порыв ветра врезался в меня, когда я распахнула дверь. Я отшатнулась. По коже пробежали мурашки. На такой высоте холодный ветер, дующий с реки, кружил вокруг. спутывая волосы и обжигая легкие, я продвигалась все дальше в ночь. Выступ тянулся вдоль выгоревшей красной крыши, петляя между величественными шпилями. Я мягко ступала прочь от огромного помещения, из которого только что сбежала. От торжества внизу, улыбок и смеха людей, от разрушенных под сверкающими люстрами судеб. Огни сияли с мостов. А дворец Фейри блестел, словно звезды в небе, на другой стороне реки Дунай. Здесь наверху всё казалось возможным. Проблем не существовало. Прекрасно, спокойно. В детстве мы с Кейдом играли на этой крыше. Взрослее мы чаще приходили сюда, прихватывая с собой бутылку паленки или импортную водку из частной коллекции Штвана. Мы нуждались вместе, где можно забыть о требованиях и долге. Здесь не было никакой ответственности или давления. Мы могли побыть собой. Когда умер мой отец, Я постоянно приходила сюда. Несмотря на то, что я скрутила волосы в пучок, пряди всё равно хлестали меня по лицу. Я шла дальше, ноги обжигал холод ледяного металла. Я ощутила радость, когда обнаружила того, кого желала увидеть. Тёмный силуэт сидел, свесив ноги через прутья над смертельной пропастью. Он поднёс бутылку к губам, сделав большой глоток. Я молча подошла к фигуре и, подтянув платье, села рядом с ним. просунув ноги через решетку. Глубоко вздохнув, я посмотрела на захватывающий дух вид, мое любимое место. В голове мелькнула мысль, что жизнь может стать счастливой, свободной, что обе стороны могут прийти к гармонии. Я смотрела на сторону Фейри, величественная архитектура захватывала дух. На мгновение я представила единый город, свободу передвижений, Жизнь, в которой мы с Кейденом могли бы устроить пикник в парке и гулять, держась за руки, смеясь и любя. «Ты нашла меня», — пробормотал он, протягивая мне бутылку паленки. Запах фруктового бренди доходил до моего носа. Мы выросли на этой дряни, поэтому не гнушались алкоголя. Знала, что найду тебя здесь. Я сделала глоток, терпкий напиток обжёг горло. «Правда?» — Кейден забрал бутылку обратно. «Мы приходим сюда, когда хотим противостоять миру». Я схватилась руками за перила и положила на них подбородок. «К тому же я знаю тебя». «Да», — фыркнул Кейден, доставая ещё одну бутылку. «Думаю, да. Единственная, кто меня понимает». Я посмотрела на него. Он отвёл взгляд. Кейден сглотнул, между нами стояла тишина, а я ощущала гнев. «Кейден...» прошептала я, боясь его спугнуть. Но мне необходимо было знать. Он отвернулся и покачал головой. «Поговори со мной». «Зачем?» — огрызнулся он. «Вероятно, нам следует начать учиться этого не делать. Скоро ты станешь предана своему мужу». «Прекрати», — я скорчила гримасу. «Даже не начинай эту чушь. Думаешь, я желаю этого? Об этом мечтала? Считаешь, что он мужчина, с которым я хотела провести свою жизнь?» откажись отказаться из меня вырвался лающий смех будто это так просто почему нет не делай вид что это просто у меня ничего нет кейден ничего отец оставил мне всего несколько безделушек и в них лишь сентиментальность и ничего ценного если бы не твои родители я бы оказалась на улице еще один рабочий в диких землях старающийся выжить и заработать на кусок хлеба Это не значит, что ты принадлежишь им. Они не могут торговать тобой, как скотом. Ты бы отказался, если бы твой отец приказал тебе жениться на польской принцессе, чтобы обезопасить Венгрию. Да. Я склонила голову и впилась в него пристальным взглядом. Кейден снова фыркнул, скрывая свою ложь. Он знал, что у него тоже не будет выбора. Наш долг — защищать страну, человечество, заложен в ДНК. Брэкс, сдавленным шепотом, полным разочарования и отчаяния, произнес он. Слезы, с которыми я боролась, навернулись на глаза, затуманив видимость. Переполненная горем, гневом и с разбитым сердцем, я не могла произнести ни звука. Сказать ему, что люблю его так долго. Кейден был всем для меня, и с ним я желала состариться. Не хочу, чтобы ты выходила за него замуж. Тихо сказал он. Его карие глаза встретились с моими. Я тоже. Я проглотила комок в горле. Меня ждало лишь страдание. Язык у меня острый, воля сильна, но я гадала, сколько времени понадобится Серджио, чтобы сломать меня. Кейден наблюдал за мной. Он облизал губы, притягивая мой взгляд к своему рту. Я безумно желала наконец узнать, каково это целовать Кейдена, чувствовать его губы на своих. Кейден. Я прикусила губу. Отчаяние охватило меня. На одно мгновение мне захотелось познать чистое счастье. Чтобы вспоминать об этом, когда захочу сбежать. Помнить лишь об одной секунде счастья. Я наклонилась к нему так близко, что ощутила тепло, исходящее от губ Кейдена. Сердце бешено колотилось. Я забыла о холоде и горе. Кейден замер. «Брэкс, не надо». «Почему?» более отчаяние наполнили меня. «Разве ты не хочешь поцеловать меня?» Его грудь яростно вздымалась. «Больше, чем ты думаешь». «Тогда прошу, Кейден». Его лицо исказилось от боли. «Не могу». Отказ Кейдена ранил меня. Он схватил меня за щеку. Его теплая ладонь обхватила мое лицо. В глазах читались отчаяние и дикость. «Черт возьми, Брэкс, это пытка. Я безумно хочу поцеловать тебя». уложить здесь среди звезд и показать, как сильно я желаю тебя, как давно хотел. «Что?» — сдавленный крик застрял в горле. «Он хотел меня? Я считала, что мои чувства невзаимны. Сейчас я лишь думала о потраченном впустую времени. А теперь слишком поздно. Боже, ты же знаешь, как ты прекрасна. Настолько, что я думать не могу в твоем присутствии. Правда?» Он никогда не показывал свою заинтересованность во мне, но... Именно поэтому не могу. Он притянул меня к себе ближе, прикоснувшись губами к моим губам. Потому что если узнаю, как это целовать тебя, то не смогу отпустить. А смотреть на тебя, Серджио, это уничтожит меня. Кейден прижался к моему лбу, мучая меня близостью своих губ и горячим дыханием. Мы будем помнить... Эти воспоминания помогут мне пережить самые тёмные ночи. Я потянулась к его губам рукой, прося, умоляя. Мне казалось, только это позволит мне пережить горе. Кейден резко вздохнул, словно я ломала его волю. Он коснулся губами уголка моего рта, нежно целуя. Не могу. Поцелую тебя и убью себя. Я должен поступить правильно. Вырывая моё сердце, Лишая меня надежды, он отступил. «Попроси что угодно, и я дам это тебе. Но не поцелуй. Я не смогу жить дальше после этого». Я столько лет скрывала свои эмоции, но сейчас я зарыдала. То, чего я желала, оказалось в недосягаемости, я не могла это получить. Снизу разнёсся гудок поезда. Я наблюдала, как он поворачивает на мост, направляясь к стороне Фейри. Товары отправятся последним поездом перед рассветом. Без помех, уверяю. Наши стороны разбогатеют, как только груз окажется там. Мы будем контролировать торговлю и станем неприкасаемыми. У нас под рукой есть мощь и армии. Доверьтесь мне. То, что я видел, нет никаких сомнений, план сработает. Не мигая, я смотрела на поезд. Мысли вырвались наружу, словно гейзер. Единственное, что у меня осталось — почувствовать себя живой, свободной. Ведь о свободе, которую я считала, само собой разумеющейся, я скоро буду мечтать. Серджио, Лазар и Иштван так или иначе будут контролировать меня. Моя последняя возможность — ущипнуть их всех за нос. По-настоящему это их не ранит, но достаточно, чтобы отплатить за издевательство. К тому же заметно. Более того, мне было любопытно, что же они вывозили отсюда. Что может сделать их более сильными, чем Украина? Ты сказал, что могу попросить тебя о чём угодно? Я наблюдала, как поезд отъезжает от границы фейри, направляясь к месту назначения. Я знала, что в 4.45 утра последний ночной поезд отправится обратно по тому же мосту, набитый грузом. Нет, Кейден проследил за моим взглядом. Нет, только не снова. Ты сказал что угодно, если только ты не передумал целовать меня. Я надеялась, что он так и сделает, выберет этот вариант, уложит меня и даст почувствовать счастье. Кейден не ответил. Его взгляд все еще был устремлен на рельсы. Он бы не сдался, слишком упрям. Как только он вбивал себе что-то в голову, то зацикливался на этом. И пересечь эту черту для него было невозможно. В последний раз я ткнула его локтем. Ты же знаешь, что всё поменяется после этой ночи. Давай в последний раз сойдём с ума. Побудем с собой. Будапештскими Робин Гудами. Кейден фыркнул, покачав головой. Через несколько секунд он вздохнул, а плечи капитулированно опустились. Никогда не смогу тебе отказать. Только если дело не касалось меня. Последнее приключение. Я протянула руку. Он сжал мою руку, переплёл наши пальцы, печально нахмурив брови. последнее приключение. Что бы не ждало нас в будущем, мы проведем эту ночь вместе. Кейден и Брэксли. Наша последняя ночь свободы.